Глава 42. Император Василий V. Пётр, это же сколько лет в нашей империи не появлялся такой сильный артефактор. Самородок без наставника чинить такие сложные вещи. Это не починка, ваше императорское величество. Немолодой статный мужчина склонил голову. Госпожа Дарья Александровна сделала артефакт из старой броши и преподнесла в подарок моему сыну. Подарок «Девушка подарила твоему сыну артефакт стоимостью тысячу рублей? Это ли не знак внимания и любви? Где твой отпрыск? Срочно, срочно его женить на графине!» «Ваше Величество, он скоро придет. Я за ним послал. Да только...» В этот момент слуга открыл дверь, прервав речь министра. «О, Никита Петрович!» Его Величество Василий Пятый пребывал в приподнятом настроении и, не дожидаясь приветственного поклона, положенного по этикету, подошел к молодому офицеру. «Ваше императорское величество», — поклонился Никита, «рад видеть вас в полном здравии и хорошем настроении». Молодой человек за всю жизнь видел императора раз пять, а общаться вживую приходилось всего единожды. Он немного робил, но старался не показывать вида. «Какие интересные новости принес с утра твой отец!» «Присаживайтесь, что мы стоим?» «Эй, там, чай подайте!» Император отдал приказ слугам. «Занятная брошь у тебя в руках оказалась, Никита Петрович. Твой отец рассказала Дарье Александровне. Раз она так тебе благоволит, то нельзя упустить момент. Женись, и я буду спокоен, что артефактор самородок находится в хороших руках, работает на благо нашей империи». «Ваше Величество». Дело в том, что да, я испытываю некую симпатию к Дарье Александровне, но жениться по приказу мне притит, если вдруг девушка ответит на мои ухаживания, которые я еще толком и не начинал. Молодой человек задумался. Долгое время подозревал девушку в проступках. Читал, читал отчет твоего отдела, улыбнулся император. Далеко пойдешь, Никита Петрович, прочь тебе повышение за такое короткое время распутать клубок. «А что этот дальний родственник Зайцев? Так и молчит?» «Молчит. И из комнаты не выходит. Да и Дарья Александровна холодна стала. Два дня назад на бал не поехала. Я ей приглашение дал, а она не поехала. Отправила молодую девушку с матерью. Но на императорский бал она обязана прийти?» Его величество задумчиво потер переносицу. «Не знаю, смогу ли повлиять. По моим сведениям, ее ищет граф Бражников» которому задолжала ее опекунша, тетушка. Увязнув, женщина пообещала графу отдать в жены молодую племянницу. Да только тому нужна не жена, а наследство, шахта. «Подожди, подожди. У графа Затехина была шахта по добыче магического камня. От них в казну должны каждый месяц приходить налоги, но не деньгами, а камнями. Если бы было иначе, то я первым был бы в курсе». Приходят камни, ваше величество. Вдова не совсем глупа и трогать шахту не посмела, произнес старший Ключевский. Бражников. Почему мне знакома эта фамилия? Его величество Василий Пятый задумался. О, точно вспомнил. История была странная. О чем же? Жены у него гибнут в расцвете лет, подсказал Никита. Точно. А имущество остается ему. Проверка что-нибудь выявила? поинтересовался император. «Ничего. Возможно, проверяющие были подкуплены, или Бражников умело прячет концы в воду», произнес Никита, поднимая чашку. Получается, девица, прихватив слуг, бежала из своего же дома, чтобы избежать ужасной участи быть убитой. «Никита, так тебе сам Бог велит жениться на ней?» «Ваше Величество, вы совсем в краску вогнали моего сына», шуточно возмутился министр. «А отставить в краску?» Офицер не должен краснеть и отступать перед трудностями. Ваше Величество, мне не позволяет этикет раскрывать перед вами свою душу. Но я скажу, — Никита поднял взгляд, — не стоит давить на девушку. Прошу вас, Ваше Величество. Как только история с графом Бражниковым и семейкой Кудрявцевых будет завершена, то я сразу начну ухаживать за Дарьей Александровной. Она должна сделать выбор, находясь в свободной воле, не под давлением. «Молодость! Разве можно девице давать время? Пока ты будешь медлить, ее уведут!» Махнул рукой император. «Что там с прикрытием дел Кудрявцевых? Генерал докладывал, что вы никак не можете подобраться к тайникам. Может, стоит допросить главу с пристрастием? Пусть промаринуется с палачом в подвалах». «Ваше императорское величество, это последний довод, и его лучше оставить на потом. Даже если он выдаст что-то, то не все. Мы можем упустить основную часть преступников и деньги, что должны лежать в казне. Нужны веские доказательства, бумаги, облава». «Я тебя услышал, Никита Петрович». «Услышал? Можешь идти». «Будем делать так, как вы решите с генералом». «Постой». Он протянул руку в сторону уходящего офицера. «Я решила сделать императорский бал костюмированным. Все будут в масках. Пусть твоя ненаглядная артефактор приходит». В противном случае намекни, что с ней хочет познакомиться Его Величество». Молодой человек кивнул. «И разберитесь с Бражниковым и ее теткой, чтобы Дарья не дрожала, словно заяц при нашей встрече. Надеюсь на тебя, Никита. Иди. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество». Офицер поклонился императору, кивнул отцу и вышел. «Молодец, не робеет передо мной», — улыбнулся Василий Пятый. «Сыграем в шахматы, друг мой». «С удовольствием, Ваше Величество», — согласился Ключевский.